Глава 10. В шатре оказалось трое довольно агрессивно настроенных женщин-рептилоидов. Это свидетельствовало, во-первых, о том, что женщины у драконианцев все же есть, а во-вторых, о том, что нас сейчас будут бить. Они злобно вытарещали на нас змеиные глаза с вертикальными щелями зрачков, Дружно зашипели и принялись очень негостеприимно махать в нашу сторону чешуйчатыми руками с пальцами, увенчанными опасно острыми когтями. То, что когти были кокетливо покрыты лаком, ничего не меняло. Не сговариваясь, мы слисы Лисой дружно попятились к выходу. В руке колдуньи грозно замерцал магический фейербол, предупреждая нападающих о том, что она только выглядит беззащитной, но это вовсе не означает легкой победы над ней. Тигр обнажил клыки и встопорщил шерсть на загривке. — И ты отступишь перед натиском столь малочисленного противника? — возмутился моим малодушием Кумивар. «Стыдись, воительница! Чем им помогут их жалкие когти, когда в твоем распоряжении целых два великолепных клинка и боевой тигр прикрывает твой тыл?» Замечание вполне резонное, и на мгновение мне действительно стало стыдно за свою попытку ретироваться с поля боя, даже не начав его. Но интуиция мне подсказывала, что рептилоиды нам и так не рады, и это мягко сказано. А если мы переубиваем их женщин, они точно к нам не потеплеют. В лучшем случае нас изгонят, пуская в спины стрелы и кидая различные опасные для нашего здоровья предметы. Не стоило доводить до такой развязки, если мы и впрямь рассчитывали обрести в драконианцах надежных проводников, а не врагов. Не хватало, чтобы нас еще и преследовали». И без того какой-то тип, предположительно мах эльфийского клана, к которому принадлежит мой так называемый брат, надул чешуйчатым в уши, будто мы отправились в горы исключительно для того, чтобы стянуть драконье яйцо. Ситуацию спас лидер наших провожатых. Он успел заглянуть в шатер раньше, чем Лиса запустила в хозяек шатра магией, а я схватилась таки за мечи, Зашипел в сторону обозленных женщин, что-то то ли выругался, то ли отдал приказ, разве без знания языка разберешь. Но хозяйки тут же отложили свое наступление и заметались по шатру тройкой ошпаренных кошек. Улыбаться нам не стали, но хотя бы не угрожали. Лидер убедился, что его поняли, и исчез так же внезапно, как и появился, только Полох качнулся. Женщины притащили огромный котел, споры развели под ним огонь, натаскали воды и принялись деловито стаскивать с нас одежду. Мы сопротивлялись как могли, но наши слабые протесты в комплексе с размахиваниями руками совершенно не воспринимались всерьез. «Зачем они это делают?» – поинтересовалась я Улиссы. «Она ведь рождена в этом мире и должна больше знать об обычаях его обитателей». Может, у драконьянцев принято, входя в шатер, полностью обнажаться. Мы обувь снимаем, а не одежду. «Думаю, они хотят, чтобы мы залезли в котел», — обреченно вздохнула девушка. «Надеюсь, они не питаются человечиной». Я вздрогнула. «Только охотников до да человечины нам для счастья не хватало. Им что, овец не хватает?» Поймите меня правильно, я вовсе не желаю смерти копытным, но если выбирать между ими и нами, я проголосую за нас. Нас все-таки водрузили в котел, но я позволила проделать с собой это только после того, как убедилась, что огонь под ним действительно погас, остались тлеть лишь угли. Над водой струился пар, а стенки железной емкости оказались слишком горячими, но это была настоящая ванна. пусть без пены и мыльных пузырьков, зато с теплой водой. А такой роскоши я только мечтала с нежными ночами в горах. «Надеюсь, они не решили нас помыть перед тем, как приготовить на ужин». Скептически фыркнула Лиса, погружая стройное тело в благословенную влагу. «Мы слишком худые, на всех нас не хватит», попыталась мыслить позитивно я, но вышла не особенно оптимистично. «Ну, и им тиграш не позволит. Тигр согласно зевнул, в очередной раз продемонстрировав окружающим свои клыки, но хозяйки шатра не обратили на угрозу никакого внимания. Оставалось лишь позавидовать их выдержке. Они легко скинули с себя просторные, украшенные затейливой вышивкой платья, явив нашим потрясенным взором покрытые серо-зеленой чешуей мускулистые тела, и принялись тереть нас мелким песком с таким энтузиазмом, будто решили избавить нас с лисой не только от грязи, но и от кожи заодно. Только когда тигр вмешался, экзекуция прекратилась, и нам, расслабленным, распаренным, красным от жара и слишком сильного контакта с песком, позволили выбраться из ставшей грязной воды наружу. Нас тщательно вытерли полотенцами, Облачили в длинные, как у драконианских женщин, коричневые платья с вышивкой по подолу, рукавам и вороту. Мы буквально рухнули на мягкие подушки и уснули раньше, чем сами это осознали. Снился мне прекрасный белокаменный город, парящий в облаках над горными вершинами». Его башни гордо вздымались высоко в небо и сияли в лучах солнца так ослепительно, будто целиком состояли из мрамора, или неизвестный зодчи не поскупился на их облицовку, а жители долгие годы любовно полировали стены, тщательно начищали их до зеркального блеска. «Это всего лишь мираж, но какой красивый!» — с сожалением подумала я. Действительно, даже находясь во сне и в мире полном магии, где, в принципе, возможно многое, я все равно не могла поверить, что целый город может расположиться на подушке из облаков в воздухе. А вот Мираж могла. Говорят, в открытом океане часто можно увидеть нечто подобное, как огромный корабль плывет себя по небу, но это всего лишь оптический обман зрения, иллюзия, порождение разогретого воздуха. Корабль действительно есть, но он далеко, а его отражения видят парящим в воздухе. С одной из башен сорвалось нечто гибкое и блестящее. Эффектно расправило крылья в небе, блеснуло золотом чешуи в солнечных лучах, да так ярко, что на мгновение пришлось даже зажмуриться. «Дракон! Везет мне на них!» – восхищенно прошептала я, но не испугалась. И дело было не в том, что я внезапно из попавшей в параллельный мир девчонки переродилась в крутую бесстрашную воительницу и даже не чудесным образом обретенной способности пережить огневой залп дракона. Нет, просто как бы ни была сильна гигантская ящерица, во сне она мне ничего не сделает. А если сделает, я это переживу. Как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее. Тем временем дракон сделал надо мной круг и опустился на землю, взрывая снег мощными лапами. Его кожистые, будто сделанные из золотой парчи крылья, подняли столько в воздух снежинок, что получился небольшой снегопад, и я почувствовала себя так, будто внезапно угодила в шар со снегом, и его кто-то сильно встряхнул. «Опять снег!» – расстроилась я. но «Ну, правда, надоело!» — Человеческая девчонка, тебя расстраивает только это? — искренне изумился Золотой. Для дракона он говорил чисто, без растягивания слов, не шипел и не присвистывал, как рюю или драконианцы. Оказавшись на земле, ящер потерял то изящество и гибкость, с каким парил в небесной лазуре. Его очертания хранили былую мощь, Но во всем облике огнедышащей рептилии отчетливо виделась усталость и старость. Большая часть его чешуи утратила природный блеск, некоторые чешуйки вообще выпали, а на самом дне янтарный глаз притаилась вселенская усталость. Не только. Например, меня бесит, когда кто-то называет меня человеческая девчонка. С вызовом откликнулась я. «Тебя выводят из себя слова?» Удивлённо хмыкнул Золотой. «Это всего лишь набор звуков, и к тому же, что я такого сказал, чтобы не являлась правдой». «Раз так, то, надеюсь, тебя не огорчит, если я стану именовать тебя огненной ящерицей!» Парировала я. Дракон хмыкнул. Из его пасти вырвалось несколько язычков пламени. Опасно лизнули снег, который протестующе зашипел, но отступил перед напором огня, обнажив серую твердь камней. «Может, ты и права», — вздохнул дракон. «Не будем об этом. Зачем ты хочешь попасть в мой город? Разве тебя кто-то звал? А этот город принадлежит тебе?» Вопросом на вопрос ответила я. «К черту вежливость! Если это тот город, в котором то ли гостит, то ли находится в плену принцессы Нарендериэль, то я войду в него, даже если при этом придется перешагнуть через труп золотого дракона». «Нет». «Но он под моей защитой, а это почти одно и то же», — заявил ящер. «Мне нужна принцесса. Отдайте ее, и я уйду». Не стала ходить вокруг да около я и с вызовом уставилась на Золотого. Драться с ним я не собиралась, да и нечем мне воевать с драконами. Мечей в сон я не прихватила, тигра тоже. «Ну, не бегать же мне от него по горам, пока он либо не отступит, либо не умрет от усталости». Что-то мне подсказывало, что любой результат будет не в мою пользу. Я совсем не разбираюсь в драконах, но судя по тому, что они готовы разыскивать свои похищенные сокровища до победного конца, народ они упертый. Сам же Золотой хоть и выглядел старым, но, сдается мне, в забеге на длинные дистанции приз достанется ему». «Хотя бы потому, что мне придется нестись во весь опор по сугробам, петляя как заяц, он же будет лететь по воздуху». «А если она не хочет, чтобы ее отдавали?» — вопросительно склонил на бок лобастую голову Золотой. «Может, ее вполне устраивает новый дом и новые друзья?» «Хм, об этом я как-то не подумала». «А что, если и правда Нарендериэль осточертела таскаться по миру в поисках разбредающихся в разные стороны членов семьи, и она обрела свое счастье в городе, который не нанесён ни на одну карту этого мира? Тогда пусть скажет об этом сама», – упрямо тряхнула головой я. «Неважно, что там надумала принцесса, пусть озвучит это нам в лицо, и мы уйдем, если это действительно ее решение». «Конечно, в этом случае я прекращу поиски ее младшего брата. Пусть члены правящего семейства клана Вечного Рассвета сами разбираются со своими проблемами, а у меня своих по горло. Мне еще путь домой отыскать надо, благо теперь у меня богатый опыт в поисках утраченного». Некоторое время дракон сверлил меня пристальным взглядом янтарных глаз, заставляя полчища нервных мурашек бежать по моей спине. Сон сном, но когда на тебя молча таращится рептилия размером с тираннозавра, это слегка напрягает и сильно действует на нервы. — А ты мне нравишься, — неожиданно признался Золотой. — Ты смелая. Боишься, но стараешься не показывать вида. — Я не боюсь, — сделала попытку отрицать очевидное «я», но собственный голос прозвучал неожиданно фальшиво. — Боишься. Стоял на своем дракон. Этого не следует стесняться. Обычное дело, все меня боятся. А ты ничего, хорошо держишься. Пожалуй, из тебя вышла бы неплохая драконица. Да и если чувства меня не обманывают, ты и правда родня драконом В некотором роде. Демоны с тобой, приходи. И этих, как их, спутников своих приводи. Думаю, это будет занимательный опыт для всех. Он резким движением распахнул крылья, обдав меня тысячами снежинок, резко подпрыгнул, взмыл в облака и удалился в сторону своего прекрасного, как гряза принцессы, города. Даже не попрощался. Фыркнула я, отряхиваясь от снега. Да, видимо, и среди драконов хамство не такая уж редкость, а еще называют себя перворожденными. Нас разбудила все та же троица драконианских женщин. Впрочем, может и не та же. Кто их разберет, если для меня все драконианцы на одно лицо? Или морду? Я их только по одежде и различаю. А одежда у данных особ ничем особо не различалась. Одинаковые коричневые платья, будто сшитые на одной и той же фабрике по одному лекалу, покрой свободный, рукава длинные, вышивка бусинами и нитками по вороту, подолу и рукавам. Может, и была разной, но лично я различий не уловила. Слишком уж запутан и извилист был узор. Бесцеремонно потрясли за плечо и повели куда-то в ночные звездные сумерки». Хоть по душегрейке стеганы выдали, чтобы не озябли до воспаления легких дорогой, и то хорошо. Но не покормили, а это большой минус. Только подумала о еде, и в животе неприятно заурчала. Желудок настоятельно напоминал о преступном пренебрежении его потребностями. Живот лисы выразил солидарность с моим таким же урчанием. То ли колдунья тоже вспомнила о еде, То ли ее организм пытался ей об этом намекнуть. Ночной воздух приятно бодрил прохладой. Здесь, в долине, оказалось на порядок теплее, чем на драконьей горе или в гостях у троллей. Возможно, где-то здесь били горячие источники, подогревая землю от суровой зимы. А может, наличие травы и более теплый климат имели под собой еще какое-то объяснение? На тёмном бархате неба сияли многочисленные звёзды, и луна светила так ярко и так необыкновенно близко, что, казалось, протянешь руку, подтолкнёшь чуть-чуть, покатится вниз. Глаза быстро привыкли к ночному сумраку. При свете луны неплохо можно было ориентироваться в пространстве, не рискуя оступиться, сломать или подвернуть ногу, или расквасить нос при падении. Откуда-то тянуло дымом костра, а дуряюще пахло жареным мясом, специями, от чего-то есть хотелось еще больше. «Надеюсь, нас ведут на ужин», — высказала оптимистичное предположение о конечной цели нашей прогулки я. «Неплохо бы», — сглотнула голодную слюну Лиса. «Главное, чтобы основным блюдом на ужине были не мы». «Да, оптимизм колдуньи просто зашкаливал». «Через несколько метров мы увидели яркие отблески огня, перед которым собрались драконианцы. Я невольно притормозила». Пусть Лиса никогда раньше не демонстрировала дара ясновидения, но, говорят, в момент опасности чувства обостряются, сны вещи снятся, видения, предупреждающие, снисходят. Судя по запаху жареного мяса, кого-то там уже готовили». Оставалось надеяться, что с этим кем-то я не была знакома лично при жизни. «Не бойся, воительница, мы с тобой!» — прорезался ехидный голос Кумивара. «Если не удастся отбить спутников, хотя бы жестоко отомстим за их безвременную кончину, чтобы впредь неповадно было мирных путников заманивать и поедать!» «Иными словами, мы всех убьем?» — поинтересовалась я у кровожадного клинка. «Точно подмечено!» подхватил клинок. «Никто не выживет». «А кому тогда неповадно будет впредь мирных путников заманивать и поедать, если все помрут?» намекнула на нестыковку в логике меча я. «Если только они не восстанут, как нежить. Да и в этом случае вряд ли они сохранят воспоминания о последнем в своей жизни уроке. А потому станут жрать путников все равно. Жарить, конечно, не станут, зато же живьем употребят». Кумивар замолк. то ли экстренно вспоминал все, что знал о повадках зомби, то ли просто решил осчастливить своим молчанием. Хотя, думаю, он остался при своем мнении. На всякий случай уточнять не стала. Пусть себе молчит. Мне же лучше. Иногда так хочется побыть наедине с собой хотя бы в собственной голове. Тем временем мы дошли до места, где горел костер, и тут же обнаружили, что наших друзей вовсе никто и не собирался употреблять в пищу, Чисто отмытые, приодетые, они сидели тут же прямо на земле, на которой предусмотрительно расстелили попоны, плащи, а самые предусмотрительные запаслись подушками. И удобно, и не холодно. Причем драконианские женщины и мужчины сидели отдельно друг от друга, как бы образуя собственный полукруг. Детей же либо вовсе не было в стойбище, либо на вечерние посиделки не пригласили. На костре же жарилась целая туша барашка, насаженного на железный вертел. Жир с шипением стекал в огонь, а один из рептилоидов методично поворачивал вертел, чтобы мясо со всех сторон хорошо прожарилось. Рядом с ним расположилась драконянская женщина с бубном в когтистых руках и отбивала ритм. В отличие от других особей женского пола, дама с бубном была одета повеселее. Ее платье украшала яркая разноцветная вышивка, серебряные фигурные бляшки, изображающие луну, звезды, животных, растения и еще какие-то фигуры, значения которых я либо не знала, либо не разобрала. Многочисленные браслеты мерцали в свете огня и мелодично позвякивали в такт ударом. На голове драконьянки красовался чешуйчатый платок, предположительно из шкуры дракона. А может, и другая рептилия лишилась части кожи, чтобы женщина смогла напялить ее себе на голову. Друзья заметили нас, и Линг отчаянно замахал нам двумя руками разом, с таким энтузиазмом, что щедро раздал бедолагам, которых угораздило сидеть рядом о плеухе. Думаю, парень помахал бы еще и ногами, но на него зашикали, недовольно заозирались, зашипели. Некоторые даже угрожающе оскалились. Пришлось умерить пыл, чтобы не провоцировать конфликт. Мы стали пробираться в сторону друзей, невзирая на протесты провожатых, которые упорно тянули нас на женскую половину круга. Но женщины явно недооценили наше жгучее желание воссоединиться с друзьями. Мы дружно протащили всех троих, стараясь не отдавить ноги присутствующим. Задачка, доложу я вам, для людей с очень хорошей координацией. Некоторые драконианцы сидели на коленях и собственных пятках, некоторые расположились, свернув ноги по-турецки, но все равно между ними было настолько маленькое расстояние, что за день мы одного попадают все, как костяшки домино. Каким-то чудом мы дошли до наших друзей, волоча на буксире целых трех шипящих, как разъяренные кобры, чешуйчатых теток. Конечно, нам вряд ли удался такой подвиг, ведь драконянок было целых трое, и комплекцией природа их не обделила. Зато на нашей стороне был тигр. Он хоть и не дракон, но в деле запугивания аргумент не лишний. Тиграж просто шел следом и время от времени клацал у самых пяток зубами. Волей-неволей женщинам приходилось бросать упираться и идти быстрее. Как только мы поравнялись с нашими друзьями и изъявили желание сесть с ними, драконианцы вытаращили на нас глаза, будто мы предложили подать им омлет из яиц дракона. Возможно, у них не принято, чтобы женщина сидела рядом с мужчиной, но лично мне глубоко плевать на то, что я невольно задела их чувства самцов, правящих миром. Ни за что не позволю кому бы то ни было разлучить наш отряд. Последний раз, когда это проделали тролли, дело закончилось жертвоприношением мужской части нашей экспедиции, а нас с Лисой попросту решили выбросить в пропасть. Пришлось доходчиво объяснять дремучим троллям, что дискриминация по половому принципу уже не в моде, и если уж приспичило отправить кого-то в ад, то следует транспортировать всех гостей оптом. По частям будет больнее. Да и теперь шаману троллей родную пещеру придется долго восстанавливать. Что-что, а погромы мы с Лисой устраивать умеем». Рептилоидки бросили несколько резких слов явно ругательного содержания, плюнули нам под ноги и гордо удалились в сторону женского полукруга. Другие драконианки уже шушукались между собой, хихикали, прикрывая ладошками рты. Более старшие попытались осадить молодежь. Те вроде бы слушались, но все равно не могли сдержать эмоций. Похоже, и здесь наш визит надолго запомнят. Вот такие мы незабываемые. Мы стояли, драконианцы сидели и злобно таращились. Место нам уступать никто из них не бросился, да и потесниться не спешили. Ситуация патовая. Лорд Тирель с грацией бывалого придворного поднялся на ноги. «Прошу за честь предложить свое место прекрасным леди», – изобразил замысловатый поклон темный эльф. Линк взвился на ноги, далеко не с тем изяществом, какое показал шпион, но своей неожиданной галантностью заставил колунью потупиться и зардеться от удовольствия. «Похоже, гулять нам в скором времени на свадьбе, если у них и дальше будет все так удачно складываться. Мерсии!» Манерно поблагодарила я лорда Тиреля, но тут вспомнила, что даже будь эльф невероятным знатоком языков, язык другого мира знать не может, и добавила «Премного благодарна». «Всегда к услугам леди», — отвесил еще один грациозный поклон темный лорд. «Я бы тоже так поступил, только ноги затекли». Желчно хмыкнул лорд Эллен, который то ли не догадался уступить свое нагретое место на плаще, то ли действительно с его конечностями незадача вышла. «Завидуйте молча, любезный друг!» С ехидной улыбкой посоветовал шпион. Светлый вспыхнул и потянулся за кинжалом. Темный с небрежностью бывалого бойца на любом виде холодного оружия коснулся рукояти своего, висевшего в ножнах на поясе. Казалось, столкновение эльфов было неизбежно. Лиса приготовила магический фейербол, чтобы осадить драчунов, но в этот момент женщина в центре резко ударила в бубен. Мы дружно вздрогнули. Эльфы тут же забыли про ссору и с осуждением уставились на драконианку, как на возмутительницу спокойствия. Колдунья упустила фейербол. Магический снаряд, мерцая сиреневыми искрами, понесся прямо в женщину с бубном. Та, оказалась не лыком шита, показала отменную реакцию, изобразив некое танцевальное движение, убралась с траектории полета фейербола. Она-то убралась, а вот туша барана не смогла. Раздался взрыв. Мясо и угли разлетелись в разные стороны. У кого какое счастье, тот такой презент и получил. Кому в руки или на голову шлепнулся шмат баранины, кому горящих углей насыпало за пазуху, на колени или еще куда. А одному особому балованию судьбы достался вертел целиком, между ног в миллиметрах от самого дорогого. Еще немного и не играть его маленьким чешуйчатым потомком возле шатра, покрытого фамильной шкуры дракона». Не знаю, как чешуйчатому удалось, но из серо-зеленого его чешуя приобрела снежно-белый цвет. Скворчащий животик получил порцию углей, которые принялись тлеть на его новой куртке. Закаленный в полном разнообразных сюрпризов походе, ученик Арагорна быстро сорвал с себя одежду и уничтожил очах возгорания раньше, чем ущерб одежде стал тотальным. Тот же подарок отхватил лорд Эллен и сразу наплевал на свои затекшие конечности, явив истинные чудеса прыти при тушении собственных штанов. Видимо, когда дело касалось непосредственно высокорожденного, инстинкт самосохранения оказывался сильнее любых проблем с кровоснабжением организма. Остальных спутников судьба решила не баловать. Пусть отдохнут немного от неожиданностей. Только Еринель решил не ждать милости от провидения, высоко подпрыгнул в воздух и перехватил изрядный кусок, истекающий ароматным соком баранины раньше, чем она досталась кому-нибудь из драконианцев. Хозяева злобно зашипели в его сторону, но грозное рычание пары тигров охладило их пыл. Рептилоиды тут же напустили на себя такой вид, будто связываться с подобным отребьем ниже их достоинства. «Ну и ладно». Чужое мнение, на мой счет, меня всегда мало интересовало. Как только все пожары были потушены, все куски мяса оказались в чьих-то загребущих руках, со всех сторон раздалось недовольное шипение рептилоидов. Я их не виню. Такие славные посиделки взорвались. Но возмущались они почему-то в нашу сторону, а это совершенно зря. Мы точно не виноваты в том, что какой-то напряженный драконьянша приспичила изображать из себя полкового барабанщика. Если бы обладательница бумна не испугала лису, последняя не упустила бы магический шар. На мой взгляд, случившийся чистой воды несчастный случай. Не стой, как говорится, под стрелой. Хочешь есть? Поинтересовался у меня брат... Не дожидаясь ответа, ловким движением кинжала отхватил от своего трофея хороший кусок и подал мне. Вот это как раз та ситуация, когда взявшиеся неизвестно откуда родственники оказываются весьма кстати. «Я тоже хочу есть», — вклинилась Лиса, и мне пришлось с ней делиться. Мясо оказалось не особо вкусным, но вполне съедобным. «Сейчас нас будут бить, а вы тут мясо...» Начал было стыдить нас светлый эльф, но замялся, не найдя аналога в какому-то слову. «Кушайте», — охотно подсказал ему темный. «Именно», — заклеймил осуждением нас лорд Эллен. «Ни я, ни Лиса не зашли до оправданий. И не потому, что нам сказать было нечего, слишком уж хотелось кушать. Мы дружно впились, каждая в свой ужин, полностью игнорируя чувства окружающих». «Если уж и дойдет до рукоприкладства, нас будут бить сытых». Мясо, кстати, оказалось толком не прожарено и к тому же совершенно не соленым. Но тут было не до кулинарных изысков. Горячее вообще сырым не считается, хотя немного специй не помешало бы. Настоящий воин должен уметь есть в любых условиях, иначе у него не будет сил для сражения». Доном давно практикующего адвоката изрек Арагорн, и его ученик кивнул, подтверждая сказанное мастером. «А я слышал, что воинов, наоборот, учат обходиться без еды длительное время», наставительно изрек Светлый. «Война, знаете ли, не пикник, на ней не всегда находится лишняя минутка для того, чтобы принять пищу». «Совершенно согласен со Светлым Лордом», – с достоинством кивнул темнокожий эльф. Именно поэтому приходится есть, что дают и когда дают. Мясо не досолили Спокойно заметила колдунья, когда последний кусок оказался благополучно прожеван и проглочен. «Много соли вредно для здоровья», – наставительно изрекла я, облизывая пальцы. «Да, некультурно, но к черту приличия. К тому же салфеток или воду для мытья рук нам все равно никто не предложил». «Да». «Со здоровьем у нас сейчас начнутся другие проблемы», заметил Астураэль, плавно перетекая в боевую стойку. И как в воду глядел. Если до этого момента рептилоиды вели себя, как пчелы в улье, которые только что встряхнул косолапый, то теперь они решили этому косолапому устроить многочисленное иглоукалывание, переходящее в бурную аллергическую реакцию с дальнейшим летальным исходом. Вдохновителем месте за утраченное спокойствие стал тот рептилоид, который получил в свое владение вертел. Все-таки драконианцы – неблагодарный народ. Казалось бы, сохранил способность к размножению, сиди и радуйся с незашедшей на тебя удаче. Так нет же. Он сначала впал в прострацию, потом резко подпрыгнул на месте, выхватил торчащий из земли вертел, оглушительно заорал в нашу сторону нечто агрессивно-ругательное и даже метнул в нашу сторону свой снаряд как копье. Наверное, чтобы другим его собратьям было наглядно понятно, кому он предъявляет свою претензию. Хорошо хоть промазал. Копье пролетело в опасной близости от уха лорда Тиреля, не задев его и не причинив вреда. Соплеменники агрессивно настроенного драконианца будто ждали его сигнала, чтобы броситься в нашу сторону, словно стая разъяренных фурий. И глаза налились кровью, как у быков, узревших красную тряпку в руках Тарера. Зубы хищно обнажились в аскале, а скрюченные пальцы заканчивались опасно острыми когтями. «Похоже, здесь не очень любят гостей», – заметил Еринель и потянулся к кинжалу. «Мужскому составу нашей экспедиции оставили кинжалы, а нам даже шпилик для волос, дабы защитить свою девичью честь, не предложили. Конечно, два тигра никуда не делись, но в такой ситуации парочка мечей тоже лишними не станут. Пулемет бы шестиствольный, как у Железного Арни в фильме «Хищник», но чего нет, того нет». Мы с Лиссой поднялись на ноги. Она наколдовала еще один магический снаряд, а я выдернула из-под рептилоида подушку. Ну, чтобы в руках хоть что-то было. Неудобно, когда все вокруг вооружены, а я нет. Чешуйчатый был против, но серьезный вид тиграша в комплексе со скалом и грозным рычанием убедили строптивца в том, что с неимущими лучше делиться. В противном случае можно остаться без рук. Рептилоиды стартовали. Те, что сидели поблизости с нами, благоразумно не спешили атаковать. Опасались первыми пасть от зубов тигров и явно решили дождаться большинства. Благоразумно с их стороны. На нашем месте викинги выставили бы щиты вперед, образовав стену против нападавших. Но щитов у нас тоже не было, не запаслись как-то. Да и какие щиты смогут сдержать напор стольких рептилоидов разом, да еще с хорошего разгона? И в этот момент, когда волна нападающих была готова захлестнуть и опрокинуть нас, раздался звонкий удар в бубен и резкий окрик женщины, о существовании которой мы благополучно успели позабыть. Волна рептилоидов будто наткнулась на невидимую стену, распалась на две стороны, ошеломленно замерла. Глаза чешуйчатых синхронно уставились на бившую в бубен. Тагаркнуло еще что-то явно повелительное – Драконианцы недовольно заворчали, но спорить не посмели и медленно отправились по местам. Надо же, всего лишь одна женщина сумела остановить казалось бы неотвратимое кровопролитие. Потрясающий талант. Слышала я, что в древние времена женщина могла остановить войну. Она вставала между враждующими сторонами, снимала с головы платок и бросала на землю. Мужчины отступали из уважения к ней. Не знаю, было ли подобное на самом деле, или эта история всего лишь романтическая выдумка, но, кажется, в этом мире одна женщина была на это способна. Хотя для усмирения толпы она использовала бубен, а не платок. Через некоторое время костер развели вновь, притащили новую тушу и пристроили над огнем, насадив на тот же самый вертел, который умудрились разыскать в кромешной тьме. Мы вновь уселись на свои места, а я торжественно, словно награду лучшему рыцарю турнира, вручила драконианцу его подушку. Пусть сидит с удобствами, мне не жалко. Некоторое время он молча таращил змеиный янтарь свои глаз на меня. То ли был потрясен до глубины души моим невероятным великодушием, то шокирован несусветной наглостью, но встретился взглядом с тиграшем фыркнул и устроился на возвращенной собственности с независимым видом восточного владыки, чей палач внезапно ударился в долгосрочный отпуск, и он невольно вынужден быть терпимым к окружающим, хотя в другое время приказал бы засунуть их в мешок с камнями и сбросить в крепостной ров со стены. Тем временем женщина с бубном подошла к нам и остановилась напротив. Ее пальцы звучно отбивали ритм на туго натянутой коже музыкального инструмента. «Вы прибыли к нам издалека!» Хрипло сообщила она и замолчала, предоставив нам восхищаться ее невероятной прозорливостью. Ведь как ни крути, а любой, кому приспичит посетить этих фанатиков-драконши, придется проделать длинный путь. значит любой гость прибудет издалека и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Драконьянка пристально рассматривала нас, и под взглядом по змеиному янтарный глаз с вертикальными зрачками было как-то жутковато. Но на всякий случай я вежливо кивнула, чтобы она знала, что ее поняли. Хотя, возможно, женщина не ждала с нашей стороны какой-либо реакции на свои слова, а думала о чем-то своем. Например, что ей носки нужно постирать и мужу штаны погладить, а то перед соплеменниками неудобно, при живой жене мятым да грязным ходит. — А ты, странная, в тебе есть кровь дракона, — заявила она и ткнула в мою сторону указывающим перстом, увенчанным острым когтем, покрытым черным лаком. Резкий жест не понравился тиграшу. Он оскалил внушительные зубы, грозно зарычал, предупреждая, и вздыбил шерсть на загривке. Обладатель подушки, сидевший рядом с нами, зашипел в нашу сторону нечто явно ругательное, и на него вызверилась уже пара тигров. Сама же обладательница Бубна ни на рептилоида, ни на тигров не обратила ровно никакого внимания. Оставалось только позавидовать ее самообладанию. Не каждый день целых два боевых тигра в ее сторону зубы скалят. «Дай мне руку!» — произнесла драконианка таким тоном, что возражать почему-то не хотелось, а правая рука непроизвольно потянулась к ней, будто неведомый кукловод потянул за веревочку. «Хорошо!» — похвалила она мою покладистость. «Сильная рука, и кровь в ней течет сильная!» В ее руке мелькнула голубая сталь кинжала, и доверчивую ладонь пронзила острая боль. Я вскрикнула от неожиданности и отдернула руку, но недостаточно быстро. Несколько капель крови успели гулко упасть на кожу барабана. Тиграш клацнул в ее сторону зубами, но драконьянка оказалась проворной. Ее уже не было там, где сомкнулись мощные челюсти зверя. Она усмехнулась или оскалилась, кто разберет. чешуйчатой ладони ударили в звонкий инструмент, и над собравшимися потек четкий, завораживающий ритм мелодии. В ней звучала какая-то будоражащая кровь, первобытность древних костров, диких племен и плясок с копьями у огня. <сосы> Почти с материнской нежностью промурлыкала драконианка. «Какая древняя и забытая кровь!» «Слышишь, какую дивную музыку она рождает? Посмотри, какие картины рисует на моем бубне!» Чувствуя себя доверчивой дурочкой, которая ведется на любой, даже самый явный лохотрон, стоит лишь зазывали предложить раскошелиться, я послушно взглянула на барабан. Сильные чешуйчатые пальцы все еще отбивали ритм на туго натянутой коже, Но это вовсе не мешало убедиться в том, что драконьянка и не думала лукавить. На потемневшей от времени коже медленно проступали контуры затейливых рисунков. Причем стоило лишь только вглядеться в них более пристально, как они начинали приобретать объем, будто вдруг кто-то невидимый включил эффект 3D. Вот в облаках мощно бьет крыльями великолепный дракон, Чешуя его отливает золотым блеском в лучах восходящего солнца, и от блеска его больно глазам. В ослепительно белых облаках, похожих на пушистые клочки ваты, плывущие в небесах, а прямо над ними вздымались вверх жемчужно-белоснежные, словно облицованные драгоценным перламутром, зубчатые стены великолепного города. Над зубцами виднелись сторожевые башни с узкими окнами-бойницами. «И это все получилось всего лишь из нескольких капель крови?» Внутренне изумилась я. «Умереть не встать!» Рептилоидка наклонилась так близко, что ее дыхание обдало жаром мою шею, а ткань повязки коснулась щеки. Она оказалась на удивление мягкой, словно прохладный гладкий шелк. «Ты найдешь то, что ищешь!» вкрадчиво зашипела она. Но потеряешь гораздо больше, чем сможешь обрести. И что это значит? Удивленно осведомилась я у драконианки, но та, сделав свое предсказание, явно потеряла ко мне интерес. Она развернулась на месте и спокойно удалилась к костру, отбивая ритм на своем бубне. Я рванулась было следом, но передумала. Драконианка явно обладала какой-то магией, Но, насколько я поняла, в этом мире магия и ее носители не такая уж редкость. Тоже мне достижение – показать картинки на бубне. В моем мире любой ребенок с этим справится. Всего-то нужен проектор, подходящая стена или экран. Само же предсказание рептилоидки, если это было оно, а не просто некое философское изречение, было слишком туманно, чтобы отнестись к нему всерьез. Успокоив себя таким образом, я осталась на месте.